«Теперь мы можем говорить свободно», — сказала Амара. «О чем говорить?» — спросил Арик. «О том, что мы сегодня утром узнали от дороги», — ответил Бернард. «Он говорит, у нас появилось какое-то чудовище, которое называется Ворт. Оно жило в восковом лесу, но произошло что-то, заставившее его покинуть свой дом». И Сано с мрачным видом выслушала Бернарда, рассказавшего о том, что им поведал дорога о необычном существе. Но ну, не знаю, сэр». С сомнением», — сказал Арик. «Я ни о чём таком не слышал. Чудовище, пьющее кровь и меняющее своё обличье. Мы бы непременно о таком знали, разве нет? Если верить дороге к тому времени, когда ты о нём узнаешь, возможно, будет уже слишком поздно», — сказал Бернард. «Если он не ошибся относительно гнезда на Горадосе, это может объяснить потерю твоего Статгольда, Арик». «А вы уверены, что он это не выдумал?» — спросил Арик. «Нашим лекарям пришлось потратить немало сил, чтобы хоть как-то помочь двустам Маратам и по меньшей мере такому же количеству животных. Такое в шутку не делается. Если дорога говорит, что он потерял почти две тысячи человек, я ему верю». И он рассказал конец истории дороги. Исана сложила на груди руки и её передернула. «А как насчёт третьего гнезда?» Бернард и Амара переглянулись, и Сане не понадобилось прибегать к помощи своей Фурии, чтобы понять, что её брат врет». «Дорога отправил за ним своих людей. Как только мы его найдём, мы нанесём по нему удар. Но я хочу сосредоточить всё наше внимание на гнезде, о котором нам известно. Две тысячи человек», — пробормотал Арик. «Как мы можем напасть на их гнездо? У нас во всей долине нет такого количества людей, Бернард. У Маратов не было рыцарей. У нас они есть. Думаю, мы сможем, по крайней мере, удерживать на месте этого ворда, пока не прибудет подкрепление из Рива». «Если помощь из Рива прибудет», — сказала Исана. Бернард резко вскинул голову и посмотрел на неё. «В каком смысле?» «Ты видел, как Арика отреагировал, когда ты сказал ему, от кого узнал про необычное существо? А он с дорогой знаком. Пусть тебя не удивит, если верховный лорд Рива не пожелает серьёзно отнестись к словам варвара». Амара прищурилась и принялась жевать губу. «Возможно, она права. Рива ненавидит Мартов по целому ряду причин». «Но алеранцы умирают, Амара», — напомнил ей Бернард. «Твои слова звучат разумно», — сказала Амара. Но это не значит, что Рива поведёт себя, как мы рассчитываем. У него и без того весьма ограниченные средства после перестройки гарнизона и помощи в восстановлении Статгольдов. И у него совсем опустеют карманы, если ему придётся мобилизовать Легион. Он постарается этого избежать, если не будет абсолютной необходимости, и он, вне всякого сомнения, сделает всё, что в его силах, чтобы не тратить деньги на страшилки, рассказанные каким-то варваром, не имеющим в своём распоряжении фурий. Кроме того, вполне возможно, он уже уехал в столицу, чтобы присутствовать на зимнем фестивале. «Возможно, и нет». Амара подняла руку в успокаивающем жесте. «Я только хочу сказать, что нам будет трудно получить помощь на основании наблюдения вождя Маратов». Рива презирает дорогу. «Я предпочитаю делать что-нибудь, а не сидеть сложа руки. Да и в любом случае я уже отправил туда гонца. Мы не можем позволить себе терять время». «Почему?» – спросил Арик. «Дорога говорит, что гнездо будет размножаться и через неделю разделится на три. Если мы не разберёмся с тем гнездом, который находится в долине...» Ворт размножится быстро, и нам не удастся его поймать и уничтожить. В этом случае, если Рива не ответит немедленно, нам придётся рассчитывать только на свои силы». Рик кивнул, хотя вид у него был совсем несчастливый. «Чем я могу помочь? Возвращайся в свой стыдгольд», — сказала Амара. «Начни наполнять ёмкости питьевой водой, готовь ванны для целителей, бинты и всё такое. Используй Арик Гольд в качестве своей базы, пока мы не найдём гнезда. Хорошо». Ответил Ларик, вставая из-за стола. «В таком случае я должен немедленно вернуться домой. Путешествовать после наступления темноты может быть опасно», — предупредила его Амара. «Я обойду гору по большому кругу», — ответил Ларик. «Моё место с моими Гольдерами». Бернард несколько мгновений смотрел на него, затем кивнул. «Будь осторожен, Студ Гольдер». Они попрощались, и Ларик вышел из кабинета. Когда дверь за ним закрылась, Амара повернулась к Исане и протянула ей конверт. «Что это?» «Спросила Исана. Приглашение на зимний фестиваль. От короны». Исана удивлённо подняла брови. «Но он состоится через несколько дней. Мне дали понять, что его величество уже отправил несколько воздушных рыцарей, чтобы они доставили тебя в столицу». Исана покачала головой. «Боюсь, это невозможно», — сказала она. «В особенности до того, как будет решена проблема с Вордом. Здесь потребуются целители. Это не просьба Статгольдера-Сана». Нахмурившись, сказала Амара, взглянув на неё. «Ты нужна в столице. Ты стала настоящим яблоком раздора». И Сана удивлённо заморгала. «Правда? Правда. Сделав тебя с Татгольдером, Гай довольно недвусмысленно установил своего рода равенство между мужчинами и женщинами. В результате многие посчитали это разрешением предоставить женщинам кое-какие права, в которых прежде им было отказано. А другие воспользовались новой ситуацией самым бесстыдным образом. В различных городах за рабынь стали назначать такую же цену, как и за мужчин-рабов» консорциум работорговцев ярости и требует от короля закона восстанавливающего прежнее положение. А выступает против них? Я не вижу, какое это все имеет отношение к моему присутствию на фестивале. В Сенате равновесие власти начало нарушаться. Гаю требуется поддержка Лиги Дианы, если он хочет, чтобы Сенат не вышел из-под контроля. Поэтому ты нужна ему в столице, на фестивале, чтобы все в королевстве видели тебя и то, как сильно ты его поддерживаешь. Нет. Холодно, сказала Исана. «Здесь у меня более важные обязанности. Важнее стабильности королевства?» Спросила Амара мягко. «Да уж ты, наверное, очень занятой человек». И Сана резко поднялась на ноги, прищурилась и сердито сказала. «Я не желаю, чтобы девчонка вроде тебя рассказывала мне, каков мой долг». Потрясённый Бернард встал и посмотрел на сестру. «Сана, прошу тебя». «Нет, Бернард», сказала она. «Я не дрессированная собачка Гая и не собираюсь сидеть у его ног или прыгать через кольцо, когда он щёлкнет пальцами». Ясное дело, вмешалась Амара. Но ты единственный человек, который может дать столь необходимое ему преимущество, чтобы предотвратить гражданскую войну в стране. Вот почему кто-то приказал тебя убить, или такая мысль не приходила тебе в голову? Бернард положил теплую руку на плечо и Сани, чтобы успокоить ее, но слова Амара отрезвили ее от ведро ледяной воды. Гражданская война? Неужели дошло до этого? Амара с сердитым движением отбросила с лица волосы. И с каждым днём моя вероятность становится всё сильней. Консорциям роботорговцев поддерживает несколько южных городов, а северные города у защитной стены выступают на стороне Легидианы. Сейчас просто необходимо, чтобы Гай сумел удержать в руках большинство в Сенате, а Лига Дианы тот рычаг, в котором он нуждается. Мне приказано сообщить тебе это, а затем сопроводить тебя и твоего брата в столицу». И Сана снова медленно села. Но ситуация изменилась. Если дорога прав насчёт Ворда кивнув, сказала Амара. «Тот может оказаться страшным врагом и представлять для нас серьёзную опасность. С ним нужно покончить безотлагательно, поэтому мы с Бернардом останемся здесь и присоединимся к тебе, как только сможем». А «Ещё, мне кажется, мы знаем, куда направляется третья группа Ворда», голухо сказал Бернард. Исана подняла брови. Бернард потянулся за мешком, который привёз с собой и вытащил из него старый потрёпанный рюкзак из кожи. «Разведчики дороги нашли его около дороги, ведущей в столицу». Исана удивлённо посмотрела на рюкзак. «Разве это не старый рюкзак Линялова?» «Именно», — ответил Бернард. Но Линялый отдал его Тави перед тем, как он вошёл в восковой лес. Тави потерял его там во время сражения. Его запах пропитал весь рюкзак. «Кровь и вороны!» — выругалась Исана. «Ты хочешь сказать, что чудовище преследует его?» «Судя по всему», — подтвердила Амара. «Воздушные рыцари прибудут утром. Исана...» ты должна добраться до столицы и получить аудиенцию у Гая как можно раньше. Расскажи ему про Ворда и сделай так, чтобы он тебе поверил. Необходимо найти гнездо и остановить чудовище. А почему ты не можешь отправить к нему Гонца вместо меня? Слишком рискованно, — ответил Бернард. Гонец может по какой-то причине задержаться, или Гай будет слишком занят подготовкой к празднику, а нам здесь совсем не помешала бы помощь. Он тебя обязательно примет, Гольдер Сана, — добавила Амара. Возможно, ты единственный, кто сможет нарушить протокол и пробиться к нему сразу по прибытии в столицу. «Хорошо. Я всё сделаю. Я с ним поговорю», сказала Исана. Но лишь после того, как буду уверена, что Тави ничего не угрожает. Амара поморщилась, и ну кивнула. «Спасибо. В мои намерения не входило отправлять тебя в это гнездо в одиночестве без поддержки. Там будет много людей, которые станут проявлять к тебе интерес. Некоторые из них могут быть очень фальшивыми и опасными. Я обеспечу тебя сопровождением». Человеком, которому я доверяю. Его зовут Недус. Он встретит тебя в цитадели и сумеет помочь. Исана молча кивнула и встала. Спасибо, Амара. Я справлюсь. Она сделала шаг к двери и, покачнувшись, чуть не упала, но Бернард успел её подхватить. Эй, с тобой всё в порядке? Исана закрыла глаза и покачала головой. Просто мне нужно отдохнуть. Завтра придётся рано встать. Она открыла глаза и с мрачным видом посмотрела на брата. «Ты будешь осторожен?» «Я буду осторожен», — пообещал он. «Если ты мне пообещаешь то же самое». Она слабо улыбнулась в ответ. «Договорились. Не волнуйся, Сана, пророкота, Мы позаботимся о том, чтобы никому ничто не угрожало, в особенности Тави». И Сана кивнула и направилась к двери, на сей раз уверенней. «Непременно. Если, конечно, они ещё не опоздали».